Куарт сделал спокойный медленный вдох, потом еще один. Сморщил губы, словно обдумывая этот вопрос всерьез. Перед его мысленным взором мелькнуло, как недоброе предзнаменование, обложка журнала куплюс С. «Возможно», — ответил он наконец, — «но боюсь, что мне будет трудно остаться вполне объективным». «Вы слишком...» «Что слишком?» «Это нечестно», — горько подумалось ему. Это удар ниже пояса, она загнала его в угол. Такое было трудно выдержать даже нервам священника Лоренцо Куарта. Он сделал еще пару вдохов, как на занятиях йогой. Никаких эмоций, приказал он себе, только спокойствие, всегда, везде. «Привлекательны, безукоризненно холодно», — ответил он. «Полагаю, это подходящее слово. Но вам самой это известно лучше, чем мне». Макарена Брунер помолчала, обдумывая его ответ. И по глазам было видно, что она оценила его по достоинству. «Грис права», — сказала она, — «вы не похожи на священника». Куарт кивнул в знак согласия, оставаясь, однако, на стороже. «Думаю, мы с отцом Феро принадлежим к разным видам. Вы угадали, кстати, он мой исповедник». «Уверен, что это хороший выбор». Куарт сделал тщательно отмеренную паузу, чтобы в его словах не прозвучало и намека на иронию. Это человек строгих правил. Подобное определение не притупило, однако, ее бдительности. Вы ничего не знаете о нем. Именно это я и пытаюсь сделать, узнать что-нибудь, но никак не могу найти человека, который бы просветлил меня. «Что ж, я вас просвещу». «Когда?» «Не знаю, пожалуй, завтра вечером. Приглашаю вас поужинать в Ла Альбааку». «Ла Альбаака?» «Чтобы выиграть время», — повторил Кварт, стараясь мысленно быстро прикинуть все возможные «за» и «против». «Да, это на площади санта крус Обычно там требуется галстук, но у вас, я думаю, проблем не будет. Вы, хотя и священник...» но неплохо умеете одеваться. Куарт помедлил еще три секунды, затем утвердительно кивнул. Почему бы и нет? В конце концов, он приехал в Севилью именно за этим. Как раз будет подходящий случай, чтобы выпить за здоровье кардинала Ивашкевича. Я могу надеть галстук, если желаете. Хотя у меня никогда не возникало проблем в ресторанах. Макарена Брунер поднялась. Куарт последовал ее примеру. Она снова задержала взгляд на его руках. «Откуда мне знать?» — улыбнулась она, надевая свои черные очки. «Мне еще никогда не приходилось ужинать со священником». Дон Ибраим обмахивался шляпой, вдыхая воздух, напоенный ароматом цветущих и горечь спелых апельсинов. Красотка Пуньялис, сидя рядом с ним, вязала. Все это происходило на скамейке на площади Верхен Делос Рейес, откуда оба наблюдали за дверями отеля Донья Мария. Клочок так и мелькал в руках красотки. Четыре воздушных, две пропустить, полустолбик, столбик. Она снова и снова повторяла этот рапорт, беззвучно шевеля губами, как будто молилась. Клубок лежал у нее на коленях, и вязание медленно росло под ритмичное позвякивание серебряных браслетов на ее запястьях. Красотка вязала еще одно покрывало для своего приданого. Уже лет тридцать ее приданое, засыпанная шариками нафталина, потихоньку желтела в шкафу в ее маленькой квартирке в севильском предместье Триана. А она все вязала и вязала, как будто время остановилось в ее пальцах в ожидании смуглого мужчины с зелеными глазами, который должен был в один прекрасный вечер явиться за ней под звуки хмельных песен в сиянии белой луны. Площадь пересек конный экипаж. На его заднем сиденье четверо английских болельщиков в кордовских шляпах. В эти дни местный Беттис играл с Манчестером. Пили пиво из жестяных банок. Дон Ибраим проводил их взглядом, покручивая ус и грустно вздыхая. «Бедная Севилья!» — пробормотал он спустя пару секунд, еще сильнее обмахиваясь своей белой панамой. Красотка Пуньяли скивнула в знак согласия, не отрывая глаз от работы. Четыре воздушных, две пропустить. Дон Ибраим бросил окурок сигары на асфальт и долго смотрел, как он дотлевает там. Потом аккуратно затушил его, придавив концом трости. Он ненавидел и презирал извергов, способных раздавить окурок хорошей сигары каблуком, как будто они не загасить ее хотели, а убить. Аванс перехиля. позволил ему купить целую нераспечатанную коробку Монте-Кристо. Роскошь, невиданная с тех пор, как он служил рядовым на мысе Финистерра. Две сигары красовались в нагрудном кармане его мягкого белого льняного пиджака. Дон Ибраим поднес руку к груди и с нежностью ощупал их. Небо сияло синевой, в воздухе плыл аромат цветущих апельсинов. Он, Дон Ибраим, находился в Севилье. в руках у него было хорошее дельце, в кармане гаванские сигары, в портмоне 30 тысяч песет. Для полноты счастья ему не хватало лишь трех билетов на кориду, на теневую сторону с участием фараона де Камоса или этой восходящей звезды Кура Маэстраля, который, по словам удальца, кое-что умел, хотя и не мог даже отдаленно сравниться с покойным Хуаном Бельмонте, мир праху его. Того самого Кура Маэстраля, который, как писали журналы, с не меньшей ловкостью, чем быков, укладывал в горизонтальное положение жен местных банкиров. Хотя, впрочем, какая разница, и тут рога, и там рога. Как раз в этот момент в дверях гостиницы появился высокий священник, а с ним женщина. Дон Ибраим подтолкнул локтем красотку, и она, наконец, оторвалась от вязания. На даме были темные очки, она была молода, приятной внешности, одета неформально, но с утонченной элегантностью, характерной для андалузских женщин благородного происхождения. Дама и священник, прощаясь, пожали друг другу руки. Эта деталь придала делу совсем неожиданный оборот. Дон Ибраим и красотка Пуньялис обменялись многозначительными взглядами. Дело пахнет керосином, красотка. «Вот и я говорю». Не без некоторого труда экс лже-адвокат поднялся на ноги, нахлобучил белую панаму и решительно подхватил трость Марии Феликс. Наскоро проинструктировав снова вязавшую красотку относительно наблюдения за высоким священником, он, стараясь выглядеть как можно более непринужденно, тяжело потащил свои 110 килограммов вслед за женщиной в черных очках. Она углубилась в квартал санта крус свернула налево на улицу Гусман-эль-Буэна и вошла во дворец, известный под названием Касса-дель-Постиго. Нахмурившись и внимательно поглядывая по сторонам, Дон Ибраим приблизился к арке портала. Фасад здания был выкрашен светлой охрой, выступающие детали белые. Крохотная площадь перед ним обсажена неизбежными апельсиновыми деревьями. Касса-дель-Постига, был местом весьма известным в Севилье. Дворец XVI века, традиционная резиденция семейства герцогов Дель-Нуэва-Экстрема. Поэтому экс адвокат принялся за рекогностировку с удвоенным вниманием. Окна дворца были забраны кованными решетками. Под главным балконом над входом герб, изображающий шлем с гербом в виде льва. в обрамлении якорей и голов мавров или индейских кассиков, с перевозью, на которой виднелось изображение граната и девизом «Пусть ненавидят, лишь бы уважали». «Сперва обдери, а потом уж пробуй». Или что-то вроде этого перевел про себя экс-лжеадвокат и усмехнулся. Совсем не дураки были эти герцоги. Потом неторопливо, со скучающим видом, вошел в темный портал и приблизился к кованой железной калитке, за которой виднелся внутренний двор, окаймленный мост с арабскими колоннами. Мос арабы — христиане Пиренейского полуострова, жившие на захваченной арабами территории. Примечание редакции.